«Глава двенадцать». «У нас ничего не получится», — прошептала я, как только прочитала список ингредиентов, необходимых для ритуала. «Все в ажуре», — радостно заверил меня хомяк. «Мне бы его уверенность». Старательно переписала все необходимое для ритуала, а вот заклинание пришлось выучить наизусть. Подхихикивающая над нами книга вдруг стала совершенно серьезной, едва только я собралась записать и заклинание. Она была неумолимой, даже попыталась захлопнуться, когда я стал её убеждать, что лучше записать, чтобы ничего не перепутать. Пришлось подчиниться и постараться запомнить сложные слова на незнакомом мне языке. Только не произноси их сейчас вслух, предупредила книга. Это очень сильная магия, и не стоит рисковать. Спорить не стало. Спасибо вам большое, поблагодарила я гримуар, когда закончила. Пожалуйста, весело ответили мне. Я бы на твоём месте тоже захотела избавиться от такого фамильяра, призналась книга. Но ты очень рискуешь. Будь осторожна, девочка. Посмотри на Дюка слюка, оскорбился грызун. У самой характер по диагонали, большой клавиш маленького рояля. Берд, идём. Я коснулась хомяка и подставила ладонь, чтобы поймать его, когда он приобрёл материальность. Извините его, пожалуйста. Это уже книги. Всего вам хорошего. Книга медленно закрылась и снова стала казаться обычной рукописью. Вышла в коридор и вернулась к мисс Грэллис. Как дела? подняла на меня глаза гнома. В её взгляде поверх очков сквозила насмешка. Всё хорошо, спасибо, поблагодарил я добрую женщину. Глаза библиотекаря увеличились вдвое. Ты хочешь сказать, не поверила она, что смогла воспользоваться книгой? Да, не стала отпираться я. Гнома даже очки сняла, протёрла их, затем выдрузила на внушительный нос и снова уставилась на меня. Заподозрив неладное, я пожалела, что призналась в этом. Я больше не буду, зачем-то брякнула я и бочком стала продвигаться к выходу. Странно, отмерла мисс Греллис. До тебя никто не мог её открыть. Видимо, характер у той ведьмы, чей дух вселился в гримуар, был паршивый. Она ни с кем не желала делиться знаниями, спрятанными на своих страницах. Как тебе это удалось? Пока она говорила, я ускорилась. Мало ли, если за это тоже положено наказание, а я не знаю об этом. Вдруг Берт опять меня подставил. Я просто сказала: "Пожалуйста", поспешно проговорила я, покидая пределы библиотеки. Выскочив на улицу, поплотнее закуталась в шаль. Холодный ветер впивался колючими иголками в лицо, норовя проползти под одежду. "Чемо встала, как пришитая?" проворчал Бирд. Я не стала обращать внимания на вредного фамильяра. Командир нашёлся. До вечерних занятий оставалось ещё несколько часов, сейчас можно было сходить в столовую, просто отдохнуть или погулять. Погода не располагала к прогулкам, отдыхать мне никто не даст, а вот перекусить можно. Я бодро пошагала в сторону столовой. Оттуда ветер приносил запах свежей издобы и ещё чего-то вкусного. "Эй, ты куда?" возмутился грызун и последовал за мной. "Я живой человек, и мне просто необходимо питаться хотя бы время от времени", спокойно пояснила ему. "А как же наше дело?" не унимался хомяк. "Нужно собирать ингредиенты. Вот и займись", не смутилась я. Берт недобро сверкнул глазами. Или ты ничего без меня не можешь, добила его. Да если хочешь знать, ты мне вообще не нужна, обиделся он. Я сам всё сделаю. Тебе только на ритуал нужно будет прийти. Хотя бы это можно тебе доверить? Или ты способна только делать мне проблемы? Загиливайте прайсы. Чтобы была готова в полночь, и мне не нужны твои дешёвые прогоны. Хомяк испарился, а я ещё некоторое время смотрела в пустоту, пытаясь осознать всё, что только что наговорил мне мой фамильяр. Иногда я его совсем не понимаю. А ещё очень хотелось бы знать, где этот проныра возьмёт драконью кровь для ритуала. Размышляя обо всём этом, подошла к зданию столовой и слишком поздно увидела, как от стены отделилась тёмная фигура и направилась ко мне. "Миллиса, подожди", услышала я приятный бархатный голос. Я ждать не стала, наоборот, ускорилась. К сожалению, это не спасло. Буквально в несколько шагов меня настигли и развернули. «Да стой, говорю!» Каре и глаза смотрели весело, но немного настороженно. «Я извиниться хотел. Передо мной стоял тот самый боевик, из-за которого так разозлился ректор Стайракс. «Не стоит!» – заверила его и попыталась обойти. Одно неуловимое движение, и мне снова преграждает дорогу широкоплечие фигуры наглеца. «Я не успел представиться», — хитро улыбнулся парень. «Меня зовут Теодор Ларм. Для друзей Тео». «Приятно познакомиться, магистр Ларм». Вежливость никто не отменял. Он слегка нахмурился. «Откуда ты знаешь?» — озадачился парень. Затем на его лице промелькнуло понимание. «Слышала, значит». «Глупо отрицать». передернула плечами, стараясь не дорожать. Это не осталось незамеченным. Как-то очень быстро он стянул с себя куртку и накинул мне на плечи. Позволь тебе угостить чем-нибудь вкусненьким. Вкусненьким? В нашей столовой? Обойдусь. Не хватало ещё, чтобы нас опять увидел ректор и начал злиться. Простите, я спешу. Новый преподаватель боевиков усмехнулся и поднял руки вверх, демонстрируя ладони. Я буду вести себя хорошо, обещаю. Магистр Ларм вздохнула я. В академии не принято адептам тропезничать в обществе магистров. Спасибо за предложение, но у меня не так много времени. Пользуясь заминкой бойвика, скинула его куртку и поспешила в столовую. Вдруг там ещё что-то осталось. Сильно сомневаюсь, что ты учишься на моём факультете, не смутился Нахал. Не думаю, что наш совместный перекус станет для кого-то проблемой. Если только мне не понравился тон, с которым он произнёс последние слова. Что вы имеете в виду? осторожно переспросила я. Если только между тобой и ректором, но ну, чего он тянет? На что-то конкретно намекает. Неужели? Нет. Да как вы смеете? дрожащим от негодования голосом выкрикнула я, чувствуя, как кровь приливает к щекам. Нестерпимо захотелось его ударить. Вот прямо ладони зачесались. Сжала кулаки и медленно, выделяя каждое слово, проговорила: Между мной и ректором Стайраксом ничего нет и быть не может. Думать нечто подобное большая, просто несусветная глупость. Ясно? Развернулась на каблуках и поспешила прочь. Глаза заволакло пеленой, от обиды и негодования запекло в груди. Поздно осознала, что это моя новая сила пытается выйти наружу. Милли. Теодор догнал меня, схватил за локоть и снова развернул к себе лицом. Прости. Я дурак. Значит, я не так понял. Ректор так яростно отстаивал тебя. Прости. Я ни в коем случае не хотел тебя обидеть. Глубокий вдох. Закрыла глаза и медленно сосчитала до 10. Жжение в груди отступило, зато переместилось в ладони. Сердце колотилось, заставляя кровь закипать в венах. Ошалело посмотрела на боевика. Тот ответил мне взволнованным взглядом. Тебе нужно выпустить магию, понял он. В тот же миг над нами взвился маленький дракончик. Это была настолько достоверная иллюзия, что я не сразу поняла, что ящер не настоящий. Направь энергию в ладони и выпусти её в дракона. Тео взял меня за плечи и повернул в сторону летающей твари. А я еле сдерживала кипящую внутри меня силу. Исперено выступила на лбу, жаром обдало всё тело, дыхание замедлилось. Слушай мой голос и сосредоточься на нём. Теперь боевик говорил без тени иронии. Его слова звучали серьёзно и поучительно. Сознание отметило, что голос у него очень приятный, притягательный, я бы сказала. Тряхнула головой, прогоняя ненужные мысли. Так, сосредоточиться. Сразу ощутила, как огонь потёк в ладони. Вздох. Удар сердца. Я вскинул руки, и из них вырвалось пламя, мощное и яростное. Оно врезалось в тело призрачного дракона. Время замерло. Ящер в немом крике распахнув крылья, выгнулся, и поток пламени, врывающийся в могучую грудь иллюзии, сверкал в лучах заходящего солнца. Миг, и всё закончилось. С громким хлопком дракон исчез. Огонь в моих ладонях тоже закончился, а я да я еле стояла на ногах. Колени задрожали, руки слегка покалывало, а в голове гудело. "Очень неплохо", вырвало зацепиние меня голос боевика. "Спасибо", слабо прошептала я, позволяя себе немного расслабиться и не обращать внимания, что сейчас просто без сил навалилась на широкую грудь нового магистра. Ну, теперь тебе просто необходимо поесть, усмехнулся он мне в макушку. А ещё нам нужно поговорить. А вот этот тон мне вообще не понравился. Так говорят люди, уверенные, что им не могут отказать. Зайдя в столовую, выбрала самое укромное местечко, заняла его и пошла к раздаточному столу. Боевик бодро топал следом. Добрый день, мисс Арза. Вежливо поздоровалась с нашей буфетчицей Орчанкой. Мисс Арза Норов имела самый настоящий орочий, но при этом мастерски использовала бытовую магию, успешно привлекая её в приготовлении еды. Другой вопрос, что вкусы орков часто разительно отличались от наших, но мисс Арзо это не смущало. Кому не нравилось, мог питаться где угодно. Вернее, нигде. Ведь покидать пределы академии было строжайше запрещено. Я уставилась на стол, на котором предлагались сегодняшние блюда. Не густо. Задумалась на миг, что из этого можно съесть без вреда для своего здоровья. «Доброго здоровья, Милли!» — клыкастой улыбнулась наша буфетчица, вышибая холодную испарину у меня на лбу. Никак не привыкну к добродушной арчанке. Тео с интересом наблюдал за моими попытками найти что-то более или менее подходящее для моего желудка. Наверное, вот это яблоко подойдёт для лёгкого перекуса. Смело выдрузила красный плод на свой поднос, рядом поставила кружку с бодрящим отваром, который неизменно готовила мисс Арза. Подумала немного и взяла ещё кусочек луковой лепёшки. Боевик насмешливо выгнул бровь. Посмотрел на такую же возмущённую буфетчицу и снова вернул мне взгляд. Это всё? Спросилон, когда я не впечатилась его взору, и протянула орчанке один медяк. Мне достаточно, пожала я плечами. Она всегда питается как мышь, пробасила наша добрая мисс Арза. Что будете, магистр? Я не стала его ждать, прошествовала к своему столу и опустилась на табуретку. Вскоре к моей трапезе присоединился наглый боевик с полным подносом. Вот и чего спрашивается ему не сидится на преподавательской половине. Хмуро посмотрела на него и откусила кусочек яблока. Тебе необходимо принимать белковую пищу, назидательно произнёс Тео и передвинул ко мне свой поднос с едой. Спасибо, я сама могу решать, какую именно мне необходимо принимать пищу, решительно отодвинулась нетять себя. Ты не поняла, На лице мужчины не было и капли привычной весёлости. В тебе проснулась магия огня, которая требует правильного питания, а иначе она будет восполнять резерв за счёт внутренних запасов. В ход пойдёт не только твой вес, но и сопутствующая магия. Ты хочешь выгореть? В ужасе покачала головой. Слишком живы ещё были воспоминания. Повторение не хотелось совершенно. Аппетит пропал окончательно. Я отложила надкушенное яблоко и хмуро посмотрела на собеседника. Я так и думал, кивнул Тео и сложил руки на столе. Чтобы твой огонь не вырвался из-под контроля и не причинил никому вреда, в том числе и тебе самой. Ты теперь должна есть нормальную еду. А ещё я предлагаю перейти тебе на факультет боевой магии. Опережая мои возражения, боевик скинул руки и быстро добавил. Это для твоей же безопасности. Ты не умеешь управлять огнём, а это тебе не бытовая магия, даже не ведьминская сила. Ты вообще представляешь, какая энергия сейчас живёт в тебе? Я не представляла. Совершенно точно, не хотела даже представлять. Более того, мне и не нужно было такое счастье. Я ведьма. Хоть и не люблю я, когда нас так называют, но сейчас я это слово произнесла с максимальным достоинством. В мои планы не входило становиться боевичкой. Несколько секунд мы сверлили друг друга мрачными взглядами. Тут теперь не вопрос твоего хотения или нехотения, сказал магистр Ларм. Это вопрос твоей безопасности, а также безопасности всех окружающих. Как ни горько признавать, но он был прав. Ты ведь недавно обзавелась огнём. Не, кстати, проявил наблюдательность боевик. Я вообще не знаю, как это произошло, ответила почти правду я. «Гоблинский потрох. Если он продолжит меня пытать, вполне вероятно, очень скоро выяснят, кто этот добрый даритель с рыжей мордой, который решил щедро облагодетельствовать меня огнем, чтоб ему и калось». Кажется, мне не поверили. Каре и глаза прищурились и, не отрываясь, рассматривали меня. «Недавно я чуть не выгорела», — стала выкручиваться я. «Думаю, что лекарь переборщил с зельями и лечебной магией». Возможно, поэтому у меня появился такой своеобразный побочный эффект. Сказала и сама почти поверила в это. Для пущей убедительности похлопала ресничками и мило улыбнулась. «Я не заставляю тебя менять свою профессию», — не унимался Тео. «Я предлагаю тебе помощь в украшении огня». «Спасибо», — кивнула я. «Но я думаю, что со временем побочный эффект от моего лечения пропадет и все станет по-прежнему». Хорошо, не хотя согласился боевик. Но если через 3 дня огонь не пропадёт, я сам лично поговорю с ректором Стайраксом о твоём переводе в мою команду боевиков. Я подавилась яблоком, которое снова взяла, чтобы догрызть его. Недоверчиво посмотрела на молодого мужчину. Вроде бы не похож на самоубийцу. Дело в том, что ректор Стайракс самолично принимает участие в отборе на факультет боевиков. тщательно следит за успехами нашей элиты и по итогам сессии может отчислить неудачников. Никакие связи, никакие деньги не могут повлиять на решение главы нашей академии. И вот является какой-то новый, пусть и очень перспективный преподаватель, и пытается что-то навязать нашему ректору? Отвага и безумие. Ну а пока, продолжил магистр Ларм, ничего не подозревая о моих размышлениях, поешь как следует. Вот привязался. А вы не собираетесь есть? спросила его, мучительно выбирая себе блюдо. Я уже поел, широко улыбнулся мне Тео. Поел он, конечно, но преподаватели не распространялся запрет покидать территорию академии. Наверняка успел сходить в ближайшую таверну. Зачем, спрашивается, так усердно звал меня в столовую. Мисс Арза, громко, чтобы орчанка меня услышала, позвала я. А вы сегодня готовили рыбу? Нет, Милли, сегодня рыбы не было. Отозвалась наша буфетчица. Ясно. Вот эта нечто белое под овощами не рыба. Даже знать не хочу, что именно. Какая ты привередливая, усмехнулся Боевик, наблюдая за моими потугами. Не привередливая, ответила я. Просто хорошо знаю, как именно любит готовить наша мисс Арза. протянула руку и показала на тарелку, наполненную чем-то длинным и скользким. Вот это, например, ни что иное, как тушёные красиные хвосты, а вот это жареные крылья летучих мышей. А вот это, не обращая внимания на побледневшего собеседника, снова спросила у мис Карза: "А под чесночным соусом сегодня что? Рагу из личинок травиного брыга". Расплылась в гордой улыбке Арчанка. Я приподняла брови и уставилась на боевика в немом вопросе: "Есть ещё вопросы?" Вопросы были. "И вот это едят адепты боёвки?" ошарашенно спросил он. "Нет, мы пришли слишком поздно, и все традиционные блюда уже разобрали. Остались только вот на ну, любителя, в общем". И тут до меня дошла вся грандиозность моих проблем. Мало того, что предки подсунули мне несносного хомяка вместо нормального фамильяра, так этот зараза одарил меня огненной магией, которой я не умею пользоваться и держать её в узде не могу. Это что же получается? Если я не отвяжусь от Берта, то и магия эта останется. Меня могут перевести на факультет боевой магии и питаться придётся вот этим вот такой белковой пищей, потому что я вечно опаздываю, и мне будет оставаться еда от мастера. А моим преподавателем будет магистр Ларм. Ой, мамочки.